Глава 15 В лаборатории было ощущение четко выстроенного, упорядоченного мира, подвластного лишь одному человеку, лорду Харди. Здесь все напоминало хозяина. Основательность, строгость. Полки заставлены колбами и пробирками. За толстыми стеклами клубился туман разной плотности и оттенков. Мне показалось, я слышу, как он вздыхает. «Здесь не бывает никого, кроме меня и Рута», — проговорил лорд Харди. «Здесь очень чисто», — проговорила я, но не для того, чтобы сделать человеку приятное. Я посмотрела мужчине в глаза, и мы поняли друг друга. «Замок утопает в пыли, а тут чистота и порядок». «Уборкой мы не занимаемся, можете мне поверить», — ответил хозяин на мой немой вопрос. Здесь просто чисто, и все. Сам не понимаю, почему так происходит. Лорд Харди водрузил мой чемодан на стол так, словно собирался провести сложнейшую операцию пациенту. Однако с вашим появлением первозданной чистотой скоро засияет весь замок. Я рад. Эта пыль всех измучила. Но почему у вас получается то, что все это время не получалось у других? Вот загадка. Он замолчал, но глаз не отвел. Там в глубине было что-то притягательное и одновременно пугающее. Захотелось прочитать его мысли. «Вы потрясающее создание, Энн!» Он улыбнулся неожиданно искренне и светло. «Посмотрим, что у вас в чемодане». Я кивнула, поддавшись обаянию и вкрадчивым бархатным интонациям в голосе, но когда чемодан с тихим щелчком раскрылся вдруг стало не по себе что нет это это возмутительно сверху конечно кружевные панталоны не лежат если я правильно помню но они там определенно есть и если лорд харди вознамерился вы собираетесь копаться в женских вещах мне очень хотелось сказать это холодно и равнодушно но не тут то было щеки вспыхнули А голос пищал, словно придавленная лапой хищника мышка. Мало ли что вам подложили? Серьезно поджал губы лорд Харди, даже несмотря, какое счастье в мою сторону. А что могли туда подложить? Что-нибудь магическое и мало совместимое с жизнью. Так вот, в чем дело. Лорд Харди полез в мой чемодан не потому, что хотел смутить. «Что-то затевается», — проворчал мужчина, вынимая и внимательно рассматривая каждую вещь. «Но тот молодой человек, проводник, он действительно человек, не призрак, в этом я уверен». «Вы думаете?» «Да, думаю». «Я не знаю, как и кто его впутал, если, конечно, все это действительно так, но выглядит более чем подозрительно». «Так странно, на замок еще не нападали». «Так странно? То есть на замок нападали?» «Конечно, и не раз». Лорд Харди, наконец, закончил исследовать мои скромные, ничем не примечательные пожитки. Ничего, никаких сюрпризов. Никто не выпрыгнул и не попытался навредить нам с лордом. Я был готов поклясться, что это ловушка. Разочарованно вздохнул хозяин замка. Хуже нет ждать следующий ход противника, думая, все ли ты просчитал. Согласна. Вот только нет никакого противника. Просто проводник принес мой забытый чемодан. Может, у лорда паранойя? Ладно, пойдем навстречу моей паранойи. Улыбнулся милорд, и сердце вновь похолодело. Неужели он вправду читает мои мысли? Или совпадение? Эту ночь вы проведете в подвалах замка в компании остальных дам и вашего фамильяра, чтобы мне не думать о вашей безопасности и развязать руки для маневров, что до нашего гостя разберемся утром». «Если у вас паранойя, это еще не значит, что вас никто не преследует», вздохнула я и не собирается напасть, проигнорировал шутку моего мира лорд Харди. «Он ушел, приказав мне никуда не уходить. Я огляделась». Шкафы закрыты на ключ. Туман в пробирках продолжал вздыхать и менять цвет. Под потолком красовалась модель богомола в миниатюре. Видимо, макет, с которого Рут и лорд Харди создали свой летательный аппарат. Красиво, ничего не скажешь. Полукруглые двери выходили в смежные комнаты. Сколько их было сказать сложно, но я вдруг вспомнила, как в детстве мы с мамой спускались в подвал нашего дома, перед Новым Годом, за елочными игрушками. Я всегда сама держала фонарик, выхватывая лучом света номера квартир, написанные зеленой краской на деревянных дверцах подвальных отсеков. Вот такие же отсеки были и здесь, только намного больше. Из воспоминаний меня выдернул зычный, недовольный голос кухарки, ввалившийся с огромным подносом, полным всякой снеди. Следом ковылял рут, с матрасом и горячим шипящим чайником. Выглядел помощник лорда неважно. Запыхался, измучился и явно был недоволен тем фактом, что в их с хозяином четкий, выверенный до мельчайших деталей лабораторный мир ворвалось только народу. Он бросил беспокойный взгляд на уменьшенную версию богомола и тяжело вздохнул. «Глупости все это!» – ворчала кухарка – «Ну, кто к нам сунется-то, а? А сунется, так от милорда и получит!» «Приказы не обсуждаются», — буркнул Рут. «Да что с того парня толку?» — не унималась повелительница кастрюли сковородок. «Что он против наших?» «Да милорд его одной левой! У меня там тесто!» «Да ничего ему не будет!» «Добрый вечер!» — решила я вмешаться, чувствуя, что еще немного, и рыжий окончательно выйдет из себя». «Надеюсь, нам удалось провернуть все это незаметно». Рут кивнул мне и с укором посмотрел на повариху, хотя та сделала вид, что не расслышала. «Волшебной ночи!» — прозвенел колокольчиком голос феи. Повариха, с грохотом поставив поднос на стол, посмотрела так, будто идея запереть нас в подвале принадлежала исключительно крылатому созданию. «Прошу». Рут передал мне саквояж, И, оглядев всю честную компанию, приказал, явно копируя интонации лорда Харди, «Всем оставаться здесь. Мы за вами придем». Стоило ему уйти, как Букля вылез из саквояжа. «Дамы», — поприветствовал он нас изящным поклоном, «Может, у кого-нибудь найдутся карты, чтобы не скучать в заперти?» Карты оказались у феи. «Вот». Тонкие изящные пальчики поймали в воздухе увесистую колоду, припорошив золотистой пыльцой все вокруг. Кухарка посмотрела на нее с подозрением, продолжая ворчать и обустраиваться. Пожалуй, Марте повезло больше всех. Она оказалась единственной обладательницей мягкого матраса, что приволок рыжей. Право на уютное спальное место никто даже не думал оспорить, глядя, с каким остервенением его взбивали полные сильные руки. Я вздохнула, посматривая на всю еще открытую пасть своего многострадального чемодана. Ничего напоминающего мягкую теплую подстилку или спальный мешок в нем, конечно, не было. Пришлось плюхнуться на пол, подперев спиной стену. Вдруг золотое облачко, вызванное очередным щелчком крылатой, сотворило несколько мягких подушечек. На одну из них уселась, конечно же, фея, остальные любезно подплыли к нам. Поблагодарив ее магичество за небывалую щедрость, я принялась рассматривать карты. Это были не просто игральные карты, но настоящее произведение искусства. В духе старинных гравюр они изображали пышно одетых дам и кавалеров. Представленные масти известны, ничего нового. Черви, трефы, пики и бубны. Хоть тут нет сюрпризов а то в последнее время неожиданности меня скорее расстраивают. Я не люблю азартные игры. Тем более не вижу никакого смысла в том, чтобы гадать на судьбу. Чушь! И тут меня словно током ударило. Это было как раз перед Новым годом. Срочный заказ. Уборка загородного дома какого-то актера. Помню, понятия не имела, кто такой. Но дом действительно требовал уборки. Винные пятна на коврах, запах табака въелся в стены, горы немытой посуды, снег, гололед, пробки. Очень не хотелось, но пришлось ввести новый пылесос. Тот, что был у бригады, сломался, не выдержав поставленной задачи. Я незаметно втянулась в процесс, помогая девчонкам. Усталые, мы все трое решили, что заслужили чашку чая. В огромном доме было пусто и немного жутковато. Дея, девчонка из цыганской семьи, достала какую-то странную старую выцветшую колоду и принялась гадать нам с Тонькой на судьбу. Тоня у нас давно работала, ее я знала хорошо, а эта маленькая верткая, глазища в пол лица. Ну и ерунды она мне тогда наговорила, мол, видит мужчину, фигуру скрывает Густой туман, он в шляпе, с тростью. От воспоминаний и так стало жутко. А тут еще Марта с крылатой сцепились. Впрочем, как всегда, недолюбливали они друг друга. «Хотите на судьбу погадать?» — зашипела на фею кухарка. «Почему нет? Хотите?» Фея посмотрела на меня внимательно, прямо в глаза. И в мыслях не было. Покачала я головой. «Не хотите знать будущее?» «Нет, не хочу». «Почему?» «Никто не вправе вмешиваться в подобные вещи». После моей речи кухарка с феей впервые переглянулись, демонстрируя полное согласие друг с другом. Обе посчитали меня опасной сумасшедшей. Тут и мысли читать не надо, чтобы понять, о чем они думают. Вот и славно. «Пусть думают, что хотят». Только мирно. Не стоит ссориться в столь замкнутом пространстве. Это весьма и весьма опасно, особенно когда один из оппонентов крылат и всемогущ. Ну что, лукаво заблестели поросячьи глазки? В дурака? Вскоре всем стало совершенно очевидно, что играем мы не столько в дурака, сколько в дурочку. То есть в меня. Карта не шла совершенно, а тут еще кухарка уличила буклю в жульничестве. «Это что же вы, ваше магичество, бубну червой кроете? Это где это видано, а?» «Да ладно!» — усмехнулась фея. «Он так с самого начала делает!» «А что же вы?» От искреннего возмущения я едва не задохнулась. «Мне не мешало!» — пожала плечиками фея. «А за картой следить надо!» «Не печалься, Энн!» — рассмеялся Букля. «Повезет в любви!» «Неужели и в этом мире так говорят?» Удивилась я. «Нет, это «Тайное знание фамильяров». Третья книга «Откровение ясновидящих». На полном серьезе заявил Мини-Пик. Получив от кухарки пирожок и чашку чая, я решила, что вовсе не буду разговаривать с буклей. Хватит морочить мне голову. «Не понимаешь ты, Эн, своего счастья», покачал поросенок локонами парика. «Тренировка внимания — основа основ. Учись!» пока я жив и рядом. Я доела пирожок, стараясь не принимать нравоучения этого жулика близко к сердцу. И вдруг свет погас. Что-то грохнуло, задрожало и взвыло, Да так, что казалось еще немного, и рухнут стены. Ну вот и все. Закончилось мое приключение. Наверняка там, в моем мире... Родственники, поддавшись уговорам врачей, решили, что будет лучше отключить мое тело от аппаратуры, поддерживающей жизнь. Вместе с моим выключенным сознанием погибнет этот хрупкий, удивительный мир. Мир, который я уже успела полюбить. Все исчезнет. Замок, поросенок, фея и лорд Харди. «Дамы, спокойно, не бойтесь!» Букля, как настоящий и единственный рядом джентльмен, решил проявить стойкость, однако его хоть и волшебному, но откровенно поросячьему визгу отчаянно не хватало уверенности. Все вокруг ходило ходуном. Лишь на мгновение тьму разорвал крошечный шарик света. Наверняка фея постаралась. Золотой луч озарил наши перепуганные лица. Стало чуть легче дышать, но... Надежда тут же погасла, утонув в зловещей тьме. «Мамочка!» — закричала кухарка. «Нас засыплет!» Снова раздался удар чудовищной силы, словно замок осаждала стая драконов. Ну или Годзилла. Эн, Успокойся!» — услышала я крик букли. «Успокойся! Спасибо за совет! Вовремя!» Нас всех трясло от страха. Кухарка вцепилась в мою руку так, что, казалось, я слышу хруст собственных костей. Феи нигде не было видно. Она там хоть жива? Внезапно все стихло. Резко, словно кто-то схватил пульт и нажал стоп. Я прислушалась, стараясь не дышать. Что я хотела услышать, не знаю. Возможно, чьи-то шаги, как тогда на перроне, или... Знакомый до ужаса топот копыт. Из пробирок вырвется туман, и тогда... «Букля!» — прошептала я, стараясь не стучать зубами. «Надо включить свет. Если будет светло, никто нам ничего не сделает». «Как?» — жалобно простонал поросенок. «Внутри все похолодело. Если ясновидящему не по себе, то что уж говорить об остальных? Не знаю. Как-нибудь». «Должно же быть что-то! Магия, артефакты, электричество, в конце концов!» «Я знаю!» — неожиданно бодро объявила кухарка. «Там запасной... этот... генератор?» «Точно, он!» «Вперед!» — обрадовалась я и побежала следом, дав марте возможность показать дорогу. «Постойте, я с вами!» Фея ухватилась за мою вторую руку, и мы принялись продвигаться гуськом в темноте на ощупь. «Да!» «Пойдемте все вместе!» — бормотала кухарка, увлекая нас за собой. «Подождите!» — хрюкнул Букля. «Да вы!» Перед нами, зияя неизвестностью, открылся проем. «Нет!» — я выдернула руку. «Нет!» «Вот сюда нам и надо!» Довольно проговорила Марта. Меня потянуло вперед, в самую гущу мерцающей, Урчащие от предвкушения легкой добычи тьмы. «Нет!» — я кричала, пытаясь хоть что-нибудь предпринять. Ноги скользили, руки хватались за пустоту. Фея исчезла во тьме, а за ней и Марта, сжимая мою руку все крепче. «Помоги! Пожалуйста!» — крикнула, обращаясь к замку. Другого выбора не было. Если замок не поможет, меня тоже засосёт в темноту. Свет резанул по глазам, тьма застонала, а я со всего размаха врезалась в стену. В голове бил огромный колокол: бам-бам-бам. Яркий белый свет должен был ослепить, причиняя боль, но он просто струился Сквозь, сквозь меня. Странные ощущения. Странные, но все же это не повод так нервничать. Я смотрела, как мечется и подпрыгивает букля, чувствуя что-то не то. Чего-то отчаянно не хватало для полноты картины. Ну, конечно. Звук, звук выключили. Поросенок наверняка визжал как резаный, но я ничего не слышала. Еще одно странное ощущение. Неважно. Главное, мини-пик жив, а не лежит тряпочкой, как после встречи со всадником. Эн! Эн! Звуки вернулись внезапно вместе с длинным тяжелым вздохом стен. Замок ожил. Они утащили фею! Слышишь? Слышу. «Но если будешь так орать, оглохну навсегда!» «Кухарка была в сговоре!» «Уверен? А ты сомневаешься?» «Ну, она могла нас всех отравить в любой момент. Разве не проще?» «Но фея!» Я медленно возвращалась в реальность, которая была совсем иной. Не такой, как обычно. Вязкое, тягучее спокойствие... Блокировала информацию извне. Фею похитили. В самом деле, как неприятно. Кухарка-предатель. Да, вот и верь после этого людям. Ешь их чудесные пирожки. Впрочем, пирожки и правда выше всяких похвал. Я ведь чуть не погибла. Надо же. Впрочем, все мы скоро умрем, так что... Эн! Эн! ты слышишь меня? Видишь? Эн, не уходи! Вернись, слышишь?» Букля, не кричи, пожалуйста. Голова вот-вот лопнет. Поросячьи глазки наполнились слезами, но мне было все равно. Букля милый, только визжит слишком громко. «Тебя надо спасать!» Букля не сдавался, но теперь он жалобно хрюкал не в мою сторону, а... Странно. Боковое зрение исчезло. Буклю вижу отчетливо, а вот остальное, как в тумане. Может, фамильяр прав? Что со мной? Эн, пробормотал Букля, — «что нам с тобой делать?» «Со мной ничего, а вот фею надо спасать. Пошли!» «Куда? Нам приказали сидеть в подвале!» «Насиделись уже! За мной!» Покачиваясь, я вышла в коридор. Но очень скоро стало понятно, что идти самостоятельно, не держась за стену, не получается. Букля крался следом, дрожая и озираясь. Никогда не видела его таким испуганным. Неужели я настолько невдохновляюще выгляжу? Меня чуть было не засосало во тьму. Это правда. Как всегда, спас замок. Я погладила стену прижавшись щекой к прохладным камням, в сотый раз шепча про себя. «Спасибо». «Может, поросенка пугаю вовсе не я? Но что тогда? Или кто?» Удивительно, но руин вокруг не наблюдалось. Это после такого-то грохота. Ни трещин, ни осыпавшейся штукатурки. Неужели все, что мы слышали, было лишь наведенным колдовством? «А тьма!» Она была такой жуткой. Стоило мне только появиться в холле, раздался недовольный голос лорда Харди. Хоть что-то в этом безумном мире остается неизменным, вселяя уверенность. Что вы здесь делаете? Вам где приказано находиться? В подвале, послушно кивнула я. И зачем вы вышли? Здесь опасно. Входная дверь была выбита. Рядом валялось нечто, отдаленно напоминающее тележку, на которой в замок торжественно прибыл мой многострадальный чемодан, не далее как чем этим тихим, уютным вечером. Возле обломков валялись обломки деревянного великана с огромными кулаками. Видимо, он-то и ломился в замок. «Мы остались без двери?» «Еще не хватало». Довольно хмыкнул Неизвестно откуда вынырнувший дворецкий. И я только сейчас разглядела мерцающую золотой пылью завесу, скрывающую парадную дверь в холл. Грегор сложил руки на груди, улыбнулся и... выпрямился. Во весь свой немалый рост. Погодите, куда исчез? Сгорбленный, бесшумно шаркающий в полутьме пыльных коридоров, похожий на тень старичок чудеса да и только молодой человек оказался все-таки засланным весело проговорил рут лукаво блестя глазами как и предполагал лорд харди ясно непонятно только чему они все так радуются фею спасать надо или они все забыли призраки впервые сотрудничают с людьми донесся откуда-то голос лорда харди «Деревянный великан — персонаж детских сказок». «Не знаю я такой английской сказки», — пробормотала я. «Я знаю другую, о деревянном мальчике с длинным носом». «Деревянный великан крадет непослушных детей». Не обращая внимания на мои слова, продолжал голос лорда. «Однако, если ты весь день был хорошим мальчиком и вовремя лег спать, с тобой ничего не случится». «Похоже, жители Ганглии нашли способ приглашать в гости детские кошмары», — нахмурился Рот. «Только этого не хватало». «До рассвета еще часов пять», — озабоченно покачал головой лорд Харди. «До этого проводить опыты, пытаясь хоть что-то выяснить, опасно». «Энн», — хрюкнул Букля, — «ты должна рассказать о том, что случилось. Мы теряем время». «Энн, а вы...» Туман, и меня забери! Рут побледнел, уставившись на меня с таким ужасом, что мне срочно захотелось посмотреться в зеркало. Да что с ними, со всеми? Я что, бледная, лохматая, голая, в конце концов, что?» «Господин фамильяр?» Лорд Харди наконец-то показался в поле зрения и, низко поклонившись поросенку с искусственными буклями судейского парика вместо ушей, торжественно пропел. «Сердечно рад приветствовать вас!» «К туманам вашей любезности!» — оборвал мини-пик хозяина замка. «Лучше выясните, что с моей хозяйкой!» «И, кстати, ваша кухарка утащила фею!» «Что? Марта?» «Быть этого не может!» Эн все еще с нами лишь потому, что ее спас замок!» Но посмотрите на нее!» Я тихо стояла, стараясь не вмешиваться. Ясно одно, со мной что-то не так, и все, включая маленькую свинью, это видят. Рут, противоядие, — приказал лорд Харди, внимательно всматриваясь в мое лицо. Он осторожно коснулся щеки, затем оттянул нижнее веко. Я хихикала, потому что с одной стороны совершенно ничего не чувствовала, с другой — было щекотно. Странно, правда? нет со мной определенно что то происходит вот букля трагически закатил глаза видите даже когда рядом прошел джек потрошитель было лучше тихо заметил рут протягивая хозяину пузырек открываем рот скомандовал харди я послушалась в колбочке из которой рут с хлопком вытащил пробку ярко вспыхнуло крошечное солнце оно же Поселилась во мне, стоило проглотить зелье. Держитесь, теплые мужские руки обняли за плечи. И постарайтесь вспомнить все до мельчайших подробностей. Нам нужна информация, если, конечно, мы хотим спасти фею.